День бизнеса Возле штаба на стенде висело огромное и красочное расписание нашей смены. Нас очень интересовала строка почти в самом конце, где было написано «День бизнеса». Мы всю смену думали и гадали, что это такое. Вожатые ничего толком не объясняли, только загадочно говорили. «Увидите, все в свое время». Наши знатоки лагерной жизни, Макар и Артём тоже поджимали плечами – Они еще с такой штукой не сталкивались. И вот, наконец, утром 21-го числа вожатые объявили. «Сегодня в нашем лагере проводится экономическая игра для всех отрядов сразу. Мы с вами превратимся в деловых людей. Будем работать целый день и получать деньги за свой труд. А вечером заработанные средства можно будет потратить на праздничной ярмарке и купить что-нибудь вкусное». «А зачем работать?» выкрикнул Данил из первой палаты. «У меня есть деньги, мне мама с собой дала». Вожатые засмеялись и объяснили. «В лагере другие деньги, свои, и называются они лямзиками. Вот их и будем зарабатывать разными способами в течение всего дня». «У каждого из вас будет начальный капитал по пять лямзиков», сказала Вероника и раздала нам всем по кусочку цветного картона, на котором была нарисована цифра «пять». На обратной стороне стояли печать лагеря «Рассвет» и размашистая подпись директора. «Ваша задача найти работу и заработать как можно больше лямзиков. Вечером мы подведем итоги и посмотрим, кто стал самым успешным бизнесменом и у кого самый большой капитал». «А где искать работу?» – спросила Ирма. «Можно самим придумать себе занятие, только на него надо будет получить разрешение. Это разрешение называется лицензия. А можно обратиться на биржу труда, и там вам предложат работу». Все подробности обсудим после завтрака. Мы вам покажем, где расположены организации, которые вам пригодятся. И расскажем, как нужно организовывать свой труд. А теперь бегом умываться». «А за это тоже будут платить?» Спросил Артём. «За что? За то, что ты умоешься?» Засмеялась Алиса. «Может, тебе ещё заплатить за то, что ты на завтрак сходишь?» Мы тоже засмеялись и стали предлагать разные варианты, за что нам надо доплачивать, а Санек пробурчал, что за молочную кашу по утрам надо брать лямзиков 20, не меньше. После завтрака мы снова собрались возле корпуса и получили подробные инструкции. Игра началась. Сначала мы разбежались по лагерю в поисках работы, но найти для себя занятие оказалось не так-то просто. Я попытался устроиться в фирму «Блеск» к нашим четырем девчонкам, которые мыли окна в корпусах. «Буду носить вам воду. Десять лямзиков в ведро», — предложил я. «Десять ведер, один лямзик». Сделали они мне встречное предложение. В общем, мы не договорились. Я заявил им, что это грабеж, и за такие деньги пусть таскают воду сами. Сунулся было во вторую фирму, в третью, но нигде не требовалась посторонняя рабочая сила». В конце концов, я стал работать в экологической компании, сборщиком фантиков и другого крупного мусора. Но за это очень мало платили. Да и фантиков на земле почти невозможно было найти. Весь лагерь уже прочесали вдоль и поперёк. «Ну что, пацаны, как дела?» — спросил Санёк, когда мы собрались в беседке передохнуть. «Одиннадцать лямзиков», — сообщил Макар. «Пятнадцать», — показал я. «У меня двадцать три», — похвастался Санёк. «А у меня вообще семь!» — уныло вздохнул Кирилл. «У меня десять!» — сказал Артём. «Маловато, не разгуляешься на ярмарке». «А как можно заработать, если вообще работы нет?» — возмутился Кирилл. «На бирже ерунду какую-то предлагают. Сбегай туда, помоги там. А мало. То два лямзика, то три. Так и не заработаешь совсем». «А если нам объединиться?» — предложил я. «Девчонки вон вместе окна моют, и все деньги у них общие». ну да сказал Кирилл. «Если все наши лямзики сложить, сразу много будет. Одиннадцать плюс пятнадцать, плюс двадцать три, плюс десять. Ага, и плюс твои семь», хмыкнул Санек. «Ты меньше всех заработал, а хочешь, чтобы все деньги общие были?» «Нет, пацаны, это и правда хорошая идея», задумчиво произнес Артем. «Если мы сложим все деньги, у нас будет...» Он посчитал в уме. «Шестьдесят шесть лямзиков! А это уже нормальная сумма. Давайте организуем фирму» за фирму надо платить напомнил макар целых десять лямзиков чтобы получить разрешение ну и что у нас останется пятьдесят шесть лямзиков сказал я это тоже много и половина из них мои нет я не согласен покачал головой санек я и дальше буду сам зарабатывать и свои деньги во мне отдам Мы стали убеждать Санька объединиться с нами, Алиса услышала наши крики и подошла к беседке. Когда мы ей объяснили, в чем дело, она сказала, что Санек не обязан вступать в нашу фирму, это его право зарабатывать самостоятельно. Он вообще может открыть фирму один и стать индивидуальным предпринимателем. Санек, как услышал сложное название, сразу загордился и сказал, что именно так и сделает. Что он, мол, всегда хотел стать этим самым индивидуальным предпринимателем. И умчался куда-то. А мы вчетвером сложили наши лямзики в одну кучу и стали думать, чем бы заняться. Потом Макар сбегал на разведку к девчонкам и, вернувшись, доложил. У третьей палаты фирма «Блеск», они уборкой занимаются. «Ну, это мы и без тебя знаем, а остальные?» Четвертая палата открыла салон красоты, прически делают, африканские косички плетут и все такое. «И к ним кто-то идет?» – удивились мы. «Еще как! У них очередь!» – воскликнул Макар. «Между прочим, там и вожатые сидят». им что косички заплетают Олесе косички а Веронике такую прическу накрутили. Ее и не узнать. А Катька с помощницами мастерят украшения из резиночек. Закончил Макар. Короче, каждый делает, что умеет. А может, развлечения какие-нибудь организовать? Аттракционы? Почесал голову Артем. Ты что, карусель собираешься строить? Спросил Кирилл. Зачем карусель? Комнату смеха. Осенило Артема. Например, здесь, в беседке. В комнате смеха кривые зеркала должны быть, сказал я. Где ты их возьмешь? «А мы без зеркал. Сами смешить будем». «Как? Пятки щекотать? Или клоунами переодеваться?» Фыркнул Макар. «Тогда комнату страха!» — не унимался Артём. «Пугать проще, чем смешить». «Пугать вечером надо, а сейчас светло. Давайте лучше организуем такси!» — предложил Макар. «Я знаю, где взять тачку. Будем возить пассажиров по лагерю. По пять лямзиков за поездку, а ещё лучше по десять. И назовём нашу фирму «Молния». В смысле, домчим быстрее «Молнии». Мне понравилась идея с такси, но Артем настаивал на комнате страха, и Кирилл его поддерживал. Мы разделились по двое и побежали получать разрешение на организацию своих фирм. У нас с Макаром на двоих было всего 26 лямзиков, и 10 из них мы оставили в бюро по выдаче лицензий. Еще 5 мы уплатили за вхозу за прокат трехколесной садовой тележки. Тележка была не слишком чистая, поэтому пришлось привести ее в порядок мы раздобыли столовую клеенку уважатых за три лямзика и застелили ободранное дно тележки потом макар выторговал у того же завхоза кусок толстого поролона за четыре лямзика и мы уложили его в тележку вместо сиденья последние деньги мы отдали маше за оформление нашей машины на одной стороне тележки она вывела большими красными буквами молния а на другой нарисовала черно желтые шашечки и написала такси закончив все приготовления Мы выехали на работу. Мы громыхали нашей тележкой по всему лагерю, зазывая пассажиров, а чтобы показать, какое у нас быстрое и удобное такси, катали друг друга. Первой на поездку согласилась Алиса с кучей африканских косичек на голове и вся увешанная браслетиками из резиночек. Она с опаской уселась на поролон и всю дорогу охала и повизгивала, крепко вцепившись в края тачки. Мы довезли ее до штаба, она заплатила пять лямзиков и решительно заявила, что обратно с нами не поедет. Потом в такси забрался тренер футболистов и доехал до спортивной площадки. Он не охал и не боялся, даже наоборот, радостно покрикивал на нас, как на упряжку лошадей, и просил перейти на голуб. Он был такой тяжелый, что мы вдвоем с трудом справлялись и в конце поездки едва не опрокинули его в кусты. Правда, он хорошо заплатил, целых десять лямзиков, Но мы все равно договорились больше не возить взрослых. Наше такси вызвало большой интерес в лагере, и желающих прокатиться было довольно много. За час мы так выбились из сил, что позвали в свою фирму Артема с Кириллом, которые болтались без дела. Их бизнес с комнатой страха прогорел, никто не пожелал пугаться при свете дня. А нам как раз не хватало сменщиков, нужны были свежие силы. Ближе к обеду пришло известие, что Данил из первой палаты арестован за денежные махинации и теперь сидит в тюрьме. Весь наш отряд сбежался к корпусу на экстренное собрание. Что он сделал? Почему его арестовали? спрашивали мы. Он нарушил закон, подделал лагерные лямзики и расплатился ими в магазине, пояснила Вероника. Его наша полиция и арестовала. Теперь он будет сидеть в тюрьме до конца игры, то есть до отбоя. А можно его как-нибудь освободить? спросили мальчишки из первой палаты. «Ну, например, побег ему устроить?» «Освободить его можно только законным способом», покачала головой Вероника. «Если захотите устроить побег, тоже нарушите правила и сядете с ним за компанию». «А какой законный способ?» спросили мы хором. «За него можно поручиться и внести денежный залог. Тогда его выпустят». «Это что, надо его выкупить, что ли?» уточнил Санек. «За наши деньги?» «А сколько нужно внести?» спросила Ирма. Вероника полистала свою толстую папку с файлами и сказала, «Выкуп из тюрьмы одного арестанта 500 лямзиков». «Сколько?» – ахнули мы. «Пятьсот?» «Вот радость-то!» – ухмыльнулся Санек. «Обойдется! Пусть сидит!» И все заговорили разом. Одни были согласны с Саньком и говорили, что Данил сам виноват, и мы вовсе не обязаны оплачивать чужие преступления. Он заслужил наказание, вот теперь пусть отбывает его» а другие возражали, что мы не можем бросить товарища в беде. Да, он совершил ошибку, но ему все равно нужно помочь. А я не знал, как правильно. Я был согласен и с теми, и с другими. Конечно, очень жалко отдавать собственные трудовые деньги за всяких бездельников, но ведь он свой, хоть и балбес, из нашей стаи, а стая своих не бросает. Вероника уже отошла, а мы все продолжали спорить. Наконец Ирма достала пустую коробку и сказала... «Соберем на выкуп арестанта кто сколько даст. Кто не хочет, может не участвовать». И она пристально посмотрела на Санька. «Даже и не собираюсь», — с вызовом произнес тот. «Я не для того гору картошки перечистил, чтобы весь заработок на ветер выкинуть. И вообще, вы зря это делаете. Если вы его выкупите, он так ничего и не поймет». И Санек удалился с гордым видом обратно в столовую, где подрабатывал на кухне у поваров. А мы стали кидать в коробку лямзики. Кто пять, кто 10 кто 20 Ирма с Машей положили целых пятьдесят. Мы с ребятами переглянулись и дали 30 Потом пересчитали. До 500 не хватало 90 лямзиков. И снова начали собирать. Пришлось нашей фирме раскошелиться еще раз. Данила отпустили из тюрьмы. И на обед он пошел вместе с отрядом. А после тихого часа даже работать устроился. В радиорубку помощником диктора. Девчонки ему пригрозили забрать залог и вернуть его в тюрьму до отбоя, если он продолжит бездельничать. К концу дня наша такси молния заработала приличную сумму — 240 лямзиков. Мы решили эти деньги не делить, а купить на ярмарке что-нибудь на всех четверых. Но большая коробка шоколадных конфет, которую мы приглядели, стоила намного больше. «Я знаю эти конфеты». С завистью сказал Макар. «Они классные! Там внутри целый орешек и начинка такая коричневая! Вкуснотища!» «Целые тысячи лямзиков!» Вздохнула Маша, тоже прицениваясь к этой коробке. «Да ее никто не сможет купить! Такая дороговизна!» но ну почему не сможет?» Хитро прищурилась Ирма. В ее руках снова оказалась уже знакомая денежная коробка. Ирма первая положила туда стопку лямзиков. «Ура! Точно!» Обрадовались мы, и весь отряд свалил деньги в общую кучу. Последним со своим заработком расстался Санёк. «И ты?» – удивился Артём. «Ты же у нас за... как там её? За индивидуальность!» «Я за справедливость!» – заявил Санёк. «Я деньги не хотел на ерунду тратить, а на хорошее дело почему бы не сложиться?» «Нам удалось купить эти конфеты и ещё несколько мелких пакетиков с печеньем, пряниками и мармеладом». На вечерней свече мы пили чай со сладостями и бурно обсуждали наш первый трудовой опыт. «Я решил, что стану бизнесменом», — шепнул мне на ухо Макар. «Токсопарк открою. Я ведь теперь знаю, как это делается. Пойдешь ко мне работать?»